Глава 15. Письменное приглашение На другой день, 9 ноября, я проснулся после глубокого 12-часового сна. Консель по обыкновению пришел узнать, как я провел ночь и предложить свои услуги. «А что, Нет? – спросил я. «Спит еще?» — отвечал Канцель. Я не мешал парню болтать, но самому мне было не до разговоров. Меня тревожило долгое отсутствие капитана Немо, но я надеялся увидеть его сегодня. Я надел свое бессоновое платье, на что Канцель тотчас же сделал несколько критических замечаний. «Из чего это сделано, с позволения их чести?» — спросил он. Оно сделано из шелковистых прочных волокон биссуса, которым присасываются к утесам пины, род двустворчатых моллюсков, во множестве встречающихся у берегов Средиземного моря. В старину из них выделывали прекрасные ткани виссоны, чулки и перчатки, очень мягкие и теплые. Таким образом экипажу наутилуса не нужны были ни хлопчатники, ни овцы, ни шелковичные черви. Я отправился в салон. Там никого не было. Я занялся изучением конхиологических сокровищ, хранившихся в стеклянных витринах. Рылся в огромном гербариуме, наполненном самыми редкими морскими растениями, хотя и сухими, но сохранившими яркость окраски. Среди этих драгоценных водорослей я заметил каулепру, падину, кладофору, красивый калитамнион, Нежный корсиканский морской мох алого цвета, а цитобулярию, одним словом, превосходнейшие образцы. День прошел, а капитан Немо не удостоил меня своим посещением. Иллюминаторы в салоне оставались закрытыми. Кажется, здесь строго придерживались правила хорошего понемногу. Направление Наутилуса не изменилось, он шел со скоростью 12 миль в час на глубине от 50 до 60 метров». На следующий день, 10 ноября, Нет и Консель почти все время пробовали со мной. Они очень удивились отсутствию капитана. Болен он что ли? – говорил Нет Лэнд. Или может он что-то против нас замышляет? Мы однако пользовались полной свободой. Нас прекрасно и изобильно кормили. У нас не было причин жаловаться. Капитан строго придерживался условий договора. С этого дня я начал вести подробный дневник моих приключений. Кстати, писал я на бумаге, изготовленной из взморника морской травы. 11 ноября рано утром по Наутилусу распространился свежий воздух, и я догадался, что мы выплыли на поверхность океана, чтобы возобновить запас кислорода. Я поднялся на палубу. Было 6 часов утра. Погода стояла пасмурная. Море было серым, но спокойным, и только слегка зыбилось. Я не увидал никого, кроме рулевого в стеклянной рубке. «Придет ли сюда капитан Немо?» — подумал я. Усевшись на возвышении, образуемом корпусом шлюпки, я с удовольствием вдыхал насыщенный солью морской воздух. мало помалу туман рассеялся, солнце и море вспыхнули, как зажженный порох. Рассеянные по небу облака — окрасились в яркие цвета с множеством великолепных оттенков. Многочисленные перистые облачка, которые моряки называют «кошачьи языки», предвещали ветреную погоду. Но что значит ветер для Наутилуса, который не боялся бурь? Я еще любовался радостным животворящим воздухом солнца, когда услышал чьи-то шаги и уже приготовился раскланяться с капитаном Немо, однако это был его помощник которого я увидел в наш первый день на Наутилосе. Не обращая на меня внимания, он приложил глазам подзорную трубу и стал очень внимательно исследовать горизонт. Окончив свои наблюдения, он подошел к люку и произнес фразу, которую я запомнил, потому что она впоследствии произносилась каждое утро. На утрон лет спор хлорный верх. Что это означало, я не могу сказать. С этими словами помощник ушел. Я решил, что сейчас наутилась начнет погружение и потому вернулся в свою каюту. Так прошло пять дней. Каждое утро я выходил на палубу. Тот же человек произносил ту же фразу: Капитан Немо не показывался. Я уже думал, что больше не увижу его, но 16 ноября, войдя в свою каюту вместе с Недом Лэндом и Конселем, нашел в столе адресованную мне записку и торопливо ее открыл. Она была красиво написана по-французски, но готическим шрифтом. Это было приглашение господину профессору Аранаксу на борту наутилуса 16 ноября 1867 года. Капитан Немо приглашает профессора Аранакса на охоту, которая состоится завтра в его лесах на острове Криспо. Он надеется, что ничто не помешает господину профессору присутствовать на этой охоте, и будет рад, если его спутники присоединятся к нам. Капитан Немо. «Охота!» — вскрикнул Нэт. «И в его лесах на острове Криспо!» — прибавил канцель. «Значит, он высадился на землю?» — спросил Нед Ленд. «Это сказано ясно», — отвечал я, перечитывая письмо. «Надо сказать, что мы согласны», — решил канадец. «Только бы он нас на землю доставил, а там мы сами как-нибудь справимся. Кроме того, я не прочь попробовать свежей дичи» не пытаясь найти связь между отвращением капитана к континенту и приглашением на охоту в лес, я сказал, «Посмотрим прежде, что это за остров Криспо». На карте между 32 градусами и 40 минутами северной широты и 167 градусами и 50 минутами западной долготы я нашел островок, который был открыт капитаном Криспо в 1801 году и который на старинных испанских картах называется «Рока де ла Плата, то есть «Серебряный утес». Мы были в 180 милях от этого пункта, и Наутилус повернул на юго-восток. Я показал товарищам на этот маленький островок, затерянный в северной части Тихого океана. «Если капитан иногда и выходит на землю, — сказал я им, — то надо отдать ему должное, он выбирает самые пустынные острова». Нэт Лэнд ничего не ответил, а только покачал головой и вместе с канцелем ушел. После ужина, который мне подал немой и бесчувственный слуга, я лег спать немного озадаченный. Проснувшись на другой день, 17 ноября, я почувствовал, что Наутилус стоит неподвижно. Быстро одевшись, я пошел в салон. Капитан Немо уже был там. Он поклонился и спросил, согласен ли я сопровождать его на охоту. Так как он не сделал ни малейшего намека на свое восьмидневное отсутствие, то и я умолчал об этом и просто ответил, что я и мои товарищи готовы за ним следовать. Только, — прибавил я, — позвольте мне задать вам один вопрос, капитан. Задайте, господин Аранакс, и я отвечу на него, если смогу. Каким образом вы владеете лесами на острове Криспо, если вы прервали все отношения с землей? — Профессор, — отвечал мне капитан, — Леса, которыми я владею, не нуждаются ни в солнце, ни в свете, ни в теплоте. Ни львы, ни тигры, ни пантеры, никакие другие четвероногие в них не водятся. Это не земные, а подводные леса. Они никому, кроме меня, не известны и растут только для меня одного. «Подводные леса!» — вскрикнул я. «Да, профессор, подводные». «И вы мне предлагаете посетить их?» «Да, предлагаю». — Пешком? — Пешком. — Охотится в лесах? — Да, охотится в лесах. — С ружьем? — Да, с ружьем. Я посмотрел на капитана Наутилуса, и в моем взгляде не было ничего лесного. — Наверное, с ума сошел? — подумал я. Все эти восемь дней у него был приступ, который и теперь еще продолжается. — Жаль. Все-таки лучше быть чудаком, чем сумасшедшим. Эта мысль, должно быть, ясно отпечаталась на моем лице, но капитан Немо, не обратив, казалось, на это никакого внимания, пригласил меня следовать за собой. Я пошел за ним, как человек, который покоряется своей судьбе. «Господин Аранакс, я прошу вас без церемоний разделить со мной завтрак, за столом мы поговорим. Я, правда, пригласил вас на прогулку в лес, но я не обещаю, там ресторанов». «Завтракайте, как человек, который, по всей видимости, будет очень поздно обедать». Я отдал должное завтраку. Меню состояло из разных рыбных блюд. Ломтики галатурий, чрезвычайно вкусных зоофитов, были приправлены пикантным соусом из морских водорослей, таких как парфира и лауренция. Питье состояло из чистой воды, которой, по примеру капитана, я добавил несколько капель ликера, сделанного по камчатской моде из водоросли, ради менее лапчатой. Сначала капитан ел молча, потом, обратясь ко мне, сказал, «Профессор, когда я предлагал вам идти на охоту, вы подумали, что я противоречу сам себе? Когда же я сказал, что существуют подводные леса, вы подумали, что я сумасшедший?» Никогда не надо судить о человеке поверхностно. Ну, капитан, поверьте, выслушайте меня, и тогда увидите, вправе ли вы обвинять меня в сумасшествии или непоследовательности. Я вас слушаю. Профессор, вы знаете так же хорошо, как и я, что человек может жить под водой, если у него будет достаточный запас воздуха. При подводных работах человек, одетый в водонепроницаемый костюм с металлическим шлемом на голове, получает воздух через специальный шланг, соединенный с насосом. «Я знаю этот костюм, капитан. Это так называемый э, скафандр», — сказал я. «Да, но человек в скафандре как бы привязан к насосам, которые ему дают воздух через резиновый шланг. Это настоящая цепь, которая его приковывает к земле. И если бы мы были также привязаны к Наутилусу, то не могли бы далеко уйти». «Каким же способом можно быть свободным?» — спросил я. «Надо употребить аппарат Рукероле Денеруза, изобретенный двумя вашими соотечественниками». «Я усовершенствовал его, так что вы можете пользоваться им без всякого опасения». «Это толстый металлический резервуар, в который нагнетается воздух под давлением 50 атмосфер. Он прикрепляется к спине ремнями, как солдатский ранец», Его верхняя часть образует ящик, где давление воздуха регулируется до нормального. В аппарате Рукироля обычно две резиновые трубки соединяют этот ящик со специальной маской для носа и рта. Одна трубка служит для вдоха, а другая — для выдоха. По мере надобности водолаз нажимает языком на клапан той или другой трубки. Но чтобы выдержать значительное давление на дне океана, я должен вместо маски надеть на голову, Так же, как и в скафандре, медный шлем, к которому примыкают две трубки, вдыхательная и выдыхательная. Хорошо, капитан, но ведь ваш запас воздуха быстро расходуется. Если воздух будет содержать только 15% кислорода, он уже станет непригоден для дыхания? Конечно. Но я ведь вам уже сказал, что насосы на утилуса позволяют мне нагнетать его под значительным давлением. При этих условиях воздуха в аппарате хватает на 9-10 часов. А «Мне все понятно, капитан», — отвечал я. «Хотелось бы знать, как вы можете освещать дорогу на дне океана». «Прибором Румкорфа, профессор. Дыхательный аппарат прикрепляется к спине, а этот привязывается к поясу. Он состоит из элемента бунзона, который я привожу в действие с помощью натрия. Индукционная катушка вбирает вырабатываемый электрический ток и направляет его к фонарю особой конструкции». В этом фонаре витая стеклянная трубка содержит углекислый газ. Под действием электрического тока этот газ ярко светит. Таким образом, я снабжен и светом, и воздухом. «Вы так подробно отвечаете на все мои вопросы, капитан», — сказал я, «что более невозможно сомневаться. Я верю в аппараты Рукероля и Румкорфа. Но ружье... Я прошу вас объяснить мне устройство ружья, которым вы меня снабдите». «Ружье — это не пороховое», — ответил капитан. «Значит, духовое?» «Именно. А как же мне делать порох на моем судне, не имея ни селитры, ни серы, ни угля?» «И чтобы выстрелить в воде, в среде, которая в 855 раз плотнее воздуха, надо преодолеть значительное сопротивление». «Это не причина. Существуют такие пушки, усовершенствованные после Фультона англичанами Филлипом, Кольтом и Бурлеем, Французам Ферси и Итальянцам Ланди, которые снабжены особыми затворами, могут стрелять при этих условиях, но не имея пороха, я заменил его воздухом, которым насосы на снабжают меня безостановочно. Но этот воздух должен быстро расходоваться. Да, но ведь у меня есть резервуар руки Роля, который при необходимости может меня им снова снабдить. Для этого достаточно только повернуть клапан, но вы сами увидите, что для этой охоты немного требуется воздуха и пуль. О, мне кажется, в этой полутьме и этой чрезвычайно плотной воде нельзя выстрелить на большое расстояние, и попадания редко бывают смертельны. Напротив, профессор, напротив. Каждый выстрел этого ружья смертелен. И как бы легко не было ранено животное, оно падает, как пораженное молнией. От чего же? От того, что это не обыкновенные пули, а маленькие стеклянные капсулы, изобретенные австрийским химиком Ленни Броком. У меня их достаточно. Эти капсулы покрыты сталью и утяжелены свинцом. Настоящие Лендинские банки в миниатюре с электрическим током высокого напряжения. При малейшем толчке они разрываются, и животное, каким бы оно ни было, падает мертвым. «Я прибавлю еще, что эти капсулы не крупнее дроби номер четыре, и что на один заряд ружья их идет 10 штук». «Не смей больше спорить, капитан», — сказал я, вставая из-за стола. «Мне больше ничего не остается, как взять ружье и идти за вами». Капитан повел меня на корму на Утилуса. Проходя мимо каюты Неда и Канселя, я позвал их. Они тотчас же присоединились к нам. Мы пришли в каюту, расположенную рядом с машинным отделением, где и должны были одеться для предстоящей прогулки.